Интерлюдия 5. 21 июня 1965 года. «Земляне научились расщеплять атом», — продолжил доклад Маньер. «Но применение этому открытию они выбрали, исходя из своей натуры. Вместо большого количества энергии, которую можно было бы направить в мирное русло, они стали использовать это знание для изготовления мощного, по их меркам, оружия». Два с половиной года назад их планета оказалась на грани гибели. Два человеческих поселения собирались начать ядерную войну, которая стерла бы их вид. Поэтому мы вмешались. Высшие следят за нами, за всеми нами. Они отслеживают каждый шаг, каждое действие. Им не понравилась наша выходка, но другого выбора не было. «Поэтому на вас навесили очередной запрет на связь с нами» заключил Лейк. «Вы вмешались в ход планеты, которая зачем-то понадобилась высшим. Но чтобы дать хоть какой-то шанс нашему сегменту Вселенной, они позволили поделиться информацией с остальным галактическим советом». «Именно так. Интерес высших к этой планете огромен», сказал наемник. «Они часто обращаются ко мне и узнают детали, которые кажутся несущественными». «Они сами обращаются?» — спросил Архилл. «Я помню, что бывший дипломат моей расы только несколько раз получал от них ответ, но такого, чтобы они заговаривали первыми, не было». «Да», — ответил старший. «Они уточняют несущественные подробности об их политическом укладе, мировоззрении, отношении к силе и прочему. Более того, они предоставили несколько артефактов, которые я обязан буду применить в момент инициализации». «Что это за артефакты?» Подал голос Шерх. «Названия ничего вам не скажут, но мне позволено описать часть принципов их воздействия. Первый должен лишить их оружия массового поражения», — начал перечисление наемник. Второй распространит влияние ректорских аксессуаров на всю планету, а также усилит их. Третий перестроит всю систему и породит новых тварей. Четвертый накроет их поселение непроницаемым куполом. «Это то, что я могу назвать. Остальное — под запретом». «Вы можете дать пояснение хотя бы по этим пунктам?» — спросил Лейк. Он первым осознал всю мощь влияния артефактов, хотя остальным дипломатам это показалось несущественным. «Только часть. Купол, например, может сохранять индивидуальный климат для каждого поселения. Если кто-то из людей пройдет вратами превратника, то попадет на совершенно новую территорию, которая может кардинально отличаться от предыдущей. Перепад температуры может быть значительным, но он не должен моментально уничтожить людей. «Процессы биосферы Земли, как мы знаем, взаимосвязаны», — напомнил Лик. «Не повлияет ли такое воздействие на всю планету?» «Баланс будет сохранен за счет смещения. Всей планете в этом плане ничего не угрожает, но отдельные части могут пострадать». «Насчет оружия, я думаю, всем все понятно», — сказал Геруант. «Но что вы говорили про рихтерские аксессуары и новую систему?» «Чем больше людей, тем сложнее единовременно провести обряд инициализации. В последней нашей выборке участвовало почти 20 миллионов землян». «Откуда такое количество? Они должны были заметить пропажу. И как вы смогли сразу использовать такое количество рихтерских аксессуаров?» Лейк заметил несостыковку. «В прошлые разы вы говорили лишь о сотнях тысяч особей!» «Высшие изымают...» Договорить маньяр не успел. Его проекция застыла, уставившись пустым взглядом в пространство. Через несколько секунд старший пришел в норму. Он внимательно осмотрел свои руки, потрогал голову. Затем поднял глаза на дипломатов и сказал чуть дрогнувшим голосом. «Перестройка миров уже произошла?» Каждый из присутствующих замер. Все посмотрели на наемника, который необъяснимым образом изменился. «Нет, старший», — ответил Лейк. «Вы вернулись в то время, когда делали доклад насчет землян». «Какой сейчас год по их летоисчислению?» «21 июня 1965 года». «Сколько ты пробыл в безвремении?» — спросил Сэр Сим, пытаясь сдержать улыбку. «Твоя раса успела бы сменить больше двадцати поколений». Все замолчали, осознавая цифру. Каждый сэрн мог породить несколько сотен существ, когда достигал половину отмеренного им срока. Маньяры были бессмертны и адаптивны, но десять тысяч лет в одиночестве могли изменить их сознание невообразимым образом. «Вы сохранили разум?» — спросил шерх, глядя на древнее существо. «Иначе я не вернулся бы к вам», — сказал наемник, который на глазах приходил в себя. Первое. Забудьте обо всем, что я говорил. Ваши аналитические выкладки не будут работать. Ваши планы останутся нереализованными. Пять тысяч лет назад было большое собрание Совета Сообщества. Аргенур Сарторус вел доклад. Он предложил общий план, на который мы и опирались все последние тысячелетия. Упоминание ненавистного имени заставило Сансима поморщиться. Именно этот архилл оскорбил его расу, сказав, что память о них уйдет. «Нельзя было перекрывать доступ к силе. Резкий скачок развития может уничтожить их самих. Сила не успеет полностью усвоиться, а их тела будут раз за разом перегружаться новыми порциями. Следите за этим очень внимательно». «У нас есть артефакт, который сможет замедлить темп их развития», — сказал шерх. «Высшие говорили мне о нем, но не забывайте, что нельзя применять его сразу. К тому же на Земле будут находиться миллионы других цивилизаций, на которых он тоже повлияет». «Как я понимаю...» — начал говорить Лейк. «Всем представителям первого вассального звена достались артефакты, которые повлияют на планету людей. Они просчитали все до мелочей и играют с нами». Маньяр промолчал, показывая, что это предположение останется без ответа. А после продолжил. Также ошибка было лишать их возможности взаимодействовать с другими расами. Они смогли бы объединиться и противостоять общему врагу, а также перестали бы убивать себе подобных. «У нас есть влияние восставших», — сказал Шерх. Снова повисла тишина. Это был опасный артефакт, который мог бы уничтожить большое поселение. «Насколько большое воздействие у влияния?» — спросил Лейк. Опасно задумчиво проговорил Архил. «Но если другого выхода не будет, рассмотрим и его. Кроме того, продолжил наемник, мы составляли учения, которые должны были поменять мораль землян. Успехи были, но точечные. Так что и здесь мы ошиблись». «Наслышан!» — засмеялся сам Сим, но на него никто не обратил внимания. Четвертым пунктом значилось препятствие на пути интеллектуального развития людей. С этим они замечательно справлялись сами. У них были взлеты, в которых они за столетия делали больше, чем смог бы сделать любой из нас за несколько тысяч лет, если бы находился на их уровне развития. Но потом происходил спад и возврат к началу. В такие моменты нам пришлось подталкивать их, чтобы во время открытия силы они не сошли с ума. Но зато в последние годы они добились значительных успехов. Люди смогли покинуть пределы своей планеты и скоро смогут добраться до своего спутника. Но это все ошибки прошлого. А теперь слушайте, запоминайте и не перебивайте». Тон и манера общения маньяра изменились. Это заметили все. В голосе стали проглядываться повелительные ноты, которые были у прежнего старшего. Моменты, о которых я расскажу, совпадают с моментами более ранних докладов, но есть и отличия.